Предложение Виктора мне казалось совершенным безумием. О Финляндии я не знал ничего, так как география в нашей школе была свободным предметом, и редко кто учит уроки, которые не обязательны. Но всё-таки кое-что слышал от американских финнов об этой далёкой стране, где, по их словам, царили нескончаемая гражданская война, классовая ненависть, ужасная бедность и морозы где люди питались исключительно солакой и сосновой корой, ходили в опорках и рожали детей в курных банях, где все дрались финками и безменами, читали апостолы Колевалу и откуда каждый мечтал эмигрировать в Америку. Так описывали мне свою родину многие финские переселенцы, которые в начале века приехали в Миннесоту и работали на шахтах И в такую-то страну я должна была эмигрировать. Я стопроцентная американка. Я чувствовала себя бесполезной, словно булавка, лишённая своей головки. Всё же я стала тщетно сопротивляться, решительно отказывалась ехать и помнится, даже прибегла к убедительной силе слёз. Но мама, напротив, была покладиста, как складной нож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 Преодолевая некоторую клейкость мысли, схематически набрасывал перед нами картины будущей счастливой жизни, мама слушала молча. Она знала по опыту, если мужу не дать всего, что он хочет, потеряешь мужа. А если отдашь ему всё, что имеешь, тоже потеряешь его. Самое лучшее, следовательно, оставаться пассивной. Так она и поступала. Она только слушала и наблюдала за моим настроением